Глава пятнадцатая. Стратегия управления знаниями. Введение. Управление знаниями подразумевает трансформацию источников знаний в организации посредством определения соответствующей информации с последующим ее распространением таким образом, чтобы происходило обучение. Стратегия управления знаниями нацелена на привлечение интеллектуального потенциала организации и его использование там, где он более всего востребован. Она также способствует установлению связей между людьми и информацией таким образом, чтобы те могли обучаться, используя задокументированный опыт. Это соответствует ресурсно-ориентированному подходу в организации, который по утверждению Гранта, предполагает, что источник конкурентного преимущества находится внутри компании. То есть это ее сотрудники и их знания, а не в том, как она позиционирует себя на рынке. Успешная компания — это компания, производящая знания. Процесс управления знаниями. Как считали Скарборо и другие, Управление знаниями – это любой процесс или практика создания, приобретения, фиксации, передачи и повсеместного использования знаний с целью поддержки обучения и эффективности работы организации. Они предполагали, что оно направлено на развитие конкретных знаний и навыков в рамках организации, которые являются результатом учебных процессов, проходящих в ней. Управление знаниями имеет отношение к как к накопленным запасам знаний, так и к их потокам. Запасы включают в себя специальные знания и знания, закодированные в компьютерных системах. Потоки представляют собой способы передачи знаний от одних сотрудников другим или от сотрудников в базу данных. Цель управления знаниями — передать их от тех, кто ими обладает, тем, кому они необходимы для того, чтобы эффективность работы организации стала выше. Этот процесс включает хранение, обмен и понимание накопленных организацией о происходящих в ней процессах знаний, операциях и используемых методах. Управление знаниями относится к знаниям как к ключевому ресурсу. Можно утверждать, что в век информации именно знания, а не физические активы или финансовые ресурсы являются залогом конкурентоспособности. Управление знаниями уделяет столько же, если не больше внимания людям и тому, каким образом они приобретают знания, обмениваются ими и распространяют их, сколько и информационным технологиям. Именно поэтому оно стало одним из важных стратегических направлений управления человеческими ресурсами. Скарбера и другие уверены в том, что HR-специалисты должны обладать способностью анализировать различные виды знаний, которыми обладает организация, и применять эти знания к решению вопросов, связанных с организационной структурой, карьерными моделями и гарантией занятости. Концепция управления знаниями тесно связана с теорией интеллектуального капитала в том, что она опирается на понятия человеческого, социального и организационного или структурного капитала. Она также связана с концепциями корпоративного обучения и самообучающихся организаций. Источники и виды знаний. Стратегии управления знаниями должны быть основаны на понимании источников и видов знаний, имеющихся в организации. Знания могут храниться в базах данных, а также содержаться в презентациях, отчетах, библиотеках, документах с описанием политики организации и руководствах. Они могут перемещаться по организации посредством информационных систем, а также традиционными методами, такими как совещания, семинары, курсы, мастер-классы, письменные публикации, диски и электронные письма. Интранет — еще одно дополнительное эффективное средство передачи знаний. По утверждению Нанаки и Токиучи, знание может быть либо явным, либо скрытым. Явное знание может быть закодировано. Его можно записать, и доступ к нему будет осуществляться через базы данных, корпоративные компьютерные сети и портфолио с интеллектуальной собственностью. Скрытое знание существует в умах сотрудников. Его трудно записать на бумаге, и познается оно посредством личного опыта. Хансен и другие предполагали, что оно включает научные и технические знания, операционные приемы, заключения, сделанные на основе знания отрасли и бизнеса. основная задача управления знаниями — это превращение скрытых знаний в явные. Подход к разработке стратегии управления знаниями. Хансен и другие определили два принципа управления знаниями. Первый — стратегия кодификации. Знания тщательно кодифицируются и хранятся в базах данных, которым имеется доступ у всех сотрудников организации. Знания эти явные — и кодифицируются они способом от людей в документы, то есть эта стратегия основана на ведении документации. Знания получают от имеющих их сотрудников, отчуждаются от них и используются с различными целями. Затем они помещаются в электронные хранилища, где ими могут пользоваться другие люди, искать их и извлекать закодированные знания, не вступая в контакт с их изначальным обладателем. Эта стратегия опирается в основном на информационные технологии для управления базами данных, а также на использование интранета. Вторая — стратегия персонализации. Знание тесно связано с человеком, который им обладает, и передается главным образом через непосредственный контакт с ним. Это принцип от человека к человеку, который подразумевает передачу скрытого знания. Передача достигается посредством создания информационных сетей и развития непосредственных контактов между сотрудниками и командами посредством неформальных конференций, сообществ практиков, семинаров, мозговых штурмов и индивидуальных встреч. Исследование, проведенное Хансеном и другими, показало, что компании, эффективно использующие знания, в основном применяют одну из стратегий, а вторая является поддерживающей. Те, кто пытается преуспеть в обеих стратегиях, рискуют провалить обе. Проблемы стратегического управления знаниями. Развивая процессы управления знаниями, необходимо учитывать определенные моменты. Скорость изменений. Важно знать, каким образом стратегия может способствовать тому, чтобы процессы управления знаниями не отставали от скорости изменений и определять, какие именно знания следует фиксировать. Соотнесение стратегии управления знаниями с бизнес-стратегией. Хансен и другие настаивали на том, что важны не знания как таковые, но то, каким образом их можно применить для достижения стратегических целей. И именно этот способ и играет ключевую роль в достижении конкурентоспособности. Стратегия управления знаниями должна отражать конкурентную стратегию компании. Каким образом она создает ценность для клиентов, как эта ценность поддерживает экономическую модель и как сотрудники компании реализуют эту ценность и экономику. Технологии и люди. Технология играет ключевую роль в тех организациях, которые выбрали для себя стратегию кодификации. А в тех, которые следуют более глубокой и потенциально более продуктивной стратегии персонализации, IT может лишь предоставить поддержку. Как писали Хансен и другие, В рамках кодирующей модели менеджеры должны внедрять систему, которая больше всего схожа с традиционной библиотекой. Она должна содержать обширное хранилище документов и иметь хорошие поисковые системы, позволяющие людям находить и использовать те документы, которые им нужны. А в рамках модели персонализации важнее иметь систему, которая помогает людям находить других людей. скарбора и другие — Предположили, что технология должна в большей степени рассматриваться как средство коммуникации, нежели как способ хранения информации. Управление знаниями более тесно связано с людьми, нежели с технологией. Как показало исследование Девенпорта, две трети информации менеджеры получают при индивидуальных встречах или из телефонных разговоров. У кодирования скрытого знания есть свои ограничения. В организациях, опирающихся на явные знания, принцип от человека к человеку срабатывает лучше всего, и информационные технологии могут лишь поддерживать этот процесс, но не заменять его. Значение процессного и социального капитала и культуры. Слишком большое значение, придаваемое технологии, может означать недостаток внимания к процессам, социальным, технологическим и организационным, припосредствии которых знания сочетаются и взаимодействуют различными путями. Ключевой процесс – взаимодействие людей между собой. Это составляет социальный капитал организации, то есть сеть тех отношений, которые составляют ценностный ресурс для ведения общественных дел. Социальные сети могут играть особую роль в процессе распространения знаний. При этом необходим еще один из аспектов социального капитала – доверие. Люди неохотно делятся знаниями с теми, кому они не доверяют. Распространению знаний может препятствовать культура компании. Нормой может быть сохранение знаний сотрудниками на основании того, что знания — это власть. Культура открытости способствует тому, что люди будут делиться своими идеями и знаниями. Составляющие стратегии управления знаниями. Стратегия управления знаниями может включаться в те процессы управления персоналом, которые способствуют становлению более открытой культуры. Такой, в которой ценности и нормы подчеркивают необходимость передачи знаний и их сетевого распространения. Она может быть нацелена на развитие практических сообществ, которые были определены Вегнером и Снайдером как группы людей, неформально связанных общими профессиональными знаниями и высокой преданностью совместному предприятию. Стратегия может поддерживать методы мотивации сотрудников к распространению знаний и вознаграждения тех, кто этим занимается. Развитие процессов корпоративного и индивидуального обучения, включая такие формы, как семинары и совещания, которые будут способствовать распространению знаний, тоже может стать частью стратегии. Основные выводы. Определение управления знаниями. Управление знаниями подразумевает трансформацию источников знаний в организации посредством определения соответствующей информации с последующим ее распространением таким образом, чтобы происходило обучение. Управление знаниями — любой процесс или практика создания, приобретения, фиксации, передачи и использования знаний, где бы оно ни находилось, с целью поддержки обучения и эффективности работы организации. Цель управления знаниями. Цель управления знаниями — передать их от тех, кто ими обладает, тем, кому они необходимы, для того, чтобы эффективность работы организации стала выше. Знания могут храниться в базах данных, а также в презентациях, отчетах, библиотеках, документах с описанием политики организации и руководствах. Знания могут быть явными или скрытыми. Определение стратегии управления знаниями. Стратегия управления знаниями нацелена на привлечение интеллектуального потенциала организации и использование его там, где более всего востребован. Она также способствует установлению связи между людьми и информацией таким образом, чтобы те могли обучаться, используя задокументированный опыт. Принципы развития стратегии управления знаниями. Существует два принципа управления знаниями – стратегия кодификации и стратегия персонализации. Проблемы стратегического управления знаниями. Проблемы включают скорость изменений, соотнесение стратегии управления знаниями с бизнес-стратегией, технологию и людей, а также значение процессного и социального капитала и культуры. Составляющие стратегии управления знаниями. Стратегия управления знаниями.